На этот раз слезы хлынули из глаз, и Полиане, у которой не было с собой носового платка, пришлось вытирать их тыльной стороной рук. — Эй, девчушка, чего ревешь? — послышался добрый голос. — Что стряслось? Полиана, обрадованно вскрикнув, обернулась и оказалась лицом к лицу с невысоким мальчуганом, державшим под мышкой кипу газет. «Как я рада!» — воскликнула она. «Мне так хотелось встретить кого-нибудь, кто говорит не по-датски!» Мальчик усмехнулся. «Какой там датский? В ее обзаклад ты говоришь о тарабарщине этих итальяшек!» Поляна слегка нахмурилась. «Во всяком случае, это, это был не английский!» — сказала она неуверенно. «И никто не мог мне ответить, когда я задавала какой-нибудь вопрос. Но, может быть, ты мне ответишь?» «Ты не знаешь, где живет миссис Кэррю?» «Спроси полегче». «Что?» — переспросила Полиана еще более неуверенно. Мальчуган снова усмехнулся. «Не по моей части, говорю. Похоже, что с этой леди я не знаком». «Неужели же никто ее не знает?» С мольбой в голосе воскликнула Полиана. «Понимаешь, я вышла погулять и заблудилась» всю иду, иду, и никак не могу найти дом. А, уже пора ужинать, и темнеет. Я хочу домой. Я должна вернуться домой. Фу ты, ну ты! Только мне об этом и беспокоиться. И миссис Кэрри, наверное, тоже беспокоится, вздохнула Полиана. Ну, ты даешь! Неожиданно фыркнул мальчик. Да ладно, слушай. Ты знаешь хоть название улицы, которая тебе нужна? Как-то вроде «А авеню?» Павдухом пробормотала Полиана. «Авеню? Вот даже как! Не без шика! Дело идет на лад. А номер дома? Можешь мне сказать? Ну, ну, почеши в затылке!» «Почесать в затылке?» Полиана недоуменно приподняла брови и неуверенно поднесла руку к волосам мальчик бросил на нее презрительный взгляд. — Да нечего из себя корчить. Не совсем же ты чокнутая. Неужели не знаешь номер дома, который тебе нужен? — Нет. Помню только, что там есть цифра семь, — с робкой надеждой ответила Полиана. — Но только послушайте ее, — с негодованием выпалил мальчуган. — Там есть цифра семь. И она хочет, чтобы я узнал этот дом когда его увижу ах я сама бы узнала дом если бы видела его горячо откликнуласьа вос поляна и улицу тоже узнала бы там такой чудесный длинный сквер он идет вдоль всей улицы прямо посередине на этот раз озадаченно нахмурился мальчик сквер переспросил он Посередине улицы? Да, да, деревья, трава. А посередине дорожка и скамьи. Но мальчик прервал ее радостным возгласом. Вот оно что! Комануэл Савеню, точно! Вот где ты живешь. Вот где собака зарыта. О, а ты уверен, что это та самая улица? Название звучит похоже. Только не знаю, что ты хочешь сказать о собаке. Там нет никаких собак. «И я не думаю, что кому-нибудь позволили бы...» «Да при тут собаки?» — дозвался мальчик насмешливо. «Голову даю на отсечение, что знаю, где ты живешь. Я почти каждый день отвожу туда, в парк сэра Джеймса. И тебя сумею отвезти. Только постой здесь, пока я распродам все газеты. А потом айда. и на месте. Глазом моргнуть не успеешь». «И ты вправду отведешь меня домой?» — спросила Полианна все еще не совсем уверена. — Как пить дать, если только ты узнаешь дом? — Конечно, я узнаю дом, только я не знаю, почему нужно дать пить, — начала было, как всегда, скрупулезно точное в своих ответах Полиана, если а мальчик бросил на нее еще один презрительный взгляд и устремился в самую гущу толпы. В следующее мгновение поляна услышала его пронзительные возгласы. — Газеты! Газеты! — Глоб! — Газету, сэр! Облегченно вздохнув, Поляна отступила на несколько шагов под какую-то арку и приготовилась ждать. Она чувствовала, что очень устала, но была счастлива. Несмотря на некоторые загадочные аспекты всего этого дела, она полностью доверяла мальчику и не сомневалась, что он сумеет доставить ее домой. «Он очень милый, и мне он нравится», — сказала она себе, — следя взглядом за проворной фигуркой, мелькающей в толпе. Но говорит он как-то смешно. Все слова английские, но кажется, что некоторые из них никак не связаны со всем остальным. Что он говорит? И все-таки я рада, что он нашел меня, заключила она, вздохнув с довольным видом. Вскоре мальчик вернулся. В руках у него уже ничего не было. Все, наверх! — Отчаливаем, — закричал он шутливо, — берем курс на авеню. Был бы я при деньжатах, отвез бы тебя со всей помпой, но так как гроши у меня кот наплакал, придется нам топать на своих двоих. Почти всю дорогу шли в молчании. Поляна впервые в жизни чувствовала что слишком утомлена и не в состоянии говорить ни о чем, даже о дамах из благотворительного комитета. Мальчик же был поглощен тем, что выбирал кратчайшую дорогу. Когда они дошли до городского парка, поляна радостно воскликнула, «Ну, теперь я почти дома». Я помню это место. Я сегодня здесь гуляла, и отсюда совсем недалеко до дома миссис Кэрью. — Порядок. Дело в шляпе. — Что я говорил? — торжествовал мальчуган. — Сейчас прямиком на авеню, а там уж твое дело узнать дом. — Конечно же, я его узнаю, — заявила Полиана с ликованием и уверенностью человека, ступившего после долгих скитаний на знакомую почву. «Было уже довольно темно, когда Полиана и ее спутник поднялись по широким ступеням к дверям дома миссис Кэррию. Мальчик нажал кнопку звонка, дверь открылась, и Полианна увидела перед собой не только Мэри, но и миссис Кэррию, Бриджет и Дженни. Все четыре женщины были бледны, как полотно. В глазах застыл ужас». — Полиана, где ты была? — воскликнула миссис Кэрью, бросаясь к ней. — Я просто пошла погулять, — начала Полиана и заблудилась. А этот мальчик? — Где ты ее нашел? Властным тоном обратилась миссис Кэрью к спасителю Полианы, который в этот момент с явным восхищением взирал на чудеса, представшие перед ним в ярко освещенном холле. — Мальчик! — «Где ты нашел ее?» — повторила она резко. Мальчик смело встретил ее взгляд. Затем в глазах его засветилось что-то похожее на лукавый огонек, хотя его голос, когда он заговорил, был сама серьезность. «Я нашел ее на Боудонской площади, но, думаю, что она шла с Норт-Энда. Я только не могла разобрать ни слова из того, что говорили ей эти тальяшки. Так что, думаю, она была им не очень рада, мэм». Норт. «Энд! Такой ребенок! Одна Полиана!» Миссис Кэрью содрогнулась при этой мысли. «Ах, нет! Миссис Кэрью, что вы!» защищала Полиана. «Там было полно народу!» «Ведь правда?» обратилась она за подтверждением к мальчику, но тот с озорной усмешкой исчез за дверью. В следующие полчаса Полианна узнала много нового. Она узнала, что хорошие девочки не отправляются в одиночестве на дальние прогулки по незнакомым городам, не сидят на скамьях в парках и не разговаривают с чужими людьми. Она также узнала, что только истинным чудом ей удалось добраться в тот вечер домой и избежать, Множество очень неприятных последствий своего легкомыслия. Она узнала, что Бостон не Белдингсвилл, и что она не должна питать никаких иллюзий на этот счет. Но миссис Кэррию, наконец, в отчаянии возразила Валлиана, я уже здесь и не потерялась навсегда, и, наверное, я должна этому радоваться, вместо того, чтобы все время думать о том неприятном, что могло случиться». Да — Да-да, детка, наверное, ты права, — вздохнула миссис Кэрью. — Но ты очень напугала меня, и я хочу быть совершенно уверена, что впредь ты никогда, никогда не сделаешь ничего подобного. — А теперь пойдем, дорогая. Я думаю, ты очень проголодалась. В тот вечер Оказавшись, наконец, в постели и уже засыпая, Полиана пробормотала, обращаясь к себе самой. «Но больше всего я жалею, что не спросила у этого мальчика ни как его зовут, ни где он живет, и теперь я не могу даже поблагодарить его».